Глава пятая. Настоящее. Карета подъехала к особняку ровно в полночь, довольно простая и абсолютно неприметная. Остановив лошадей, Возница напряженно вгляделся в темноту, которой был окутан спящий старинный дом, стоявший в глубине парка. И невольно поежился. «Странное место», — подумал мужчина. «Впрочем, это не мое дело. Платят и ладно, у богатых свои причуды». Фигура, закутанная в черный плащ с надвинутым на лицо капюшоном, возникла перед ним так внезапно, что он даже не понял, откуда она появилась. Лишь лошади испуганно всхрапнули, почувствовав рядом присутствие чужака. «Едем», — раздался мелодичный с грудными нотками голос, и из-под полы плаща показалась изящная женская ручка с темными глянцевыми ноготками, казавшимися в темноте черными и острыми, как когти. Свет полной луны, вышедший на мгновение из-за туч, замерцал на серебряной монете, что протягивала ему незнакомка. Возница протянул руку, с ужасом отмечая, что его пальцы мелко подрагивают. Что именно его так напугало? Подумаешь, очередная великосветская леди. А в том, что перед ним именно она, мужчина не сомневался. Тайно едет к любовнику Эко Невидаль. Больше не мешкая, мужчина спрыгнул на землю, И приоткрыл перед леди дверцу кареты, пытаясь заглянуть под капюшон. Но все, что ему удалось увидеть, лишь белоснежную кожу, и сочные вишневые губы незнакомки, изогнувшиеся в легкой снисходительной улыбке. Пожалуй, это был самый необычный в его жизни заказ потому что леди попросила отвезти ее не в центр, где располагались дома знати, и не в дорогой отель, где частенько инкогнито встречались любовники обоих полов, а на местное кладбище, большое, старинное. Оно раскинулось на окраине столицы, отделенное от него высокой каменной оградой в два человеческих роста, дабы никто не тревожил покой усопших». Здесь хоронили только богатых и известных людей, и у многих аристократов были свои родовые усыпальницы, размером превышающие иные дома. Огромные мраморные ангелы с белоснежными крыльями, устремившие свои скорбные лики к небу и сложив руки в молитвенном жесте, стояли по обеим сторонам ворот этого царства мертвых. И именно здесь его пассажирка попросила остановить карету. «Вас подождать, леди!» Посчитал своим долгом спросить возница и с облегчением выдохнул, услышав короткое «нет». Подстегнув лошадей, он поспешил убраться прочь, отчего-то боясь обернуться и посмотреть на ту, что оставил ночью одну, а если бы сделал это, то увидел бы, как незнакомка странной скользящей походкой, как будто она не шла, а парила над землей, направилась к воротам. Остановившись перед воротами кладбища и дождавшись, когда трусливой возница, чье рваное биение сердца она чувствовала даже отсюда, скроется за поворотом дороги, молодая женщина внимательно вгляделась в грозных каменных стражей, стоящих у древних врат царства мертвых, и хищно улыбнулась, обнажая зубы с чуть заостренными клыками. Слепые глазницы, казалось, смотрели прямо на нее, желая помешать ей войти внутрь. Усмехнувшись, она достала из складок плаща специальное зелье в хрустальном флаконе и быстро выпила. Увы, сегодня ей было не обойтись без него. Лошади и так испугались, почувствовав в ней хищника, как и человек. К тому же зелье позволяло ей, пусть и ненадолго, но не бояться крестов и других атрибутов церкви, а на вратах был изображен именно крест. «Не в этот раз, мальчики!» Незнакомка Мельком взглянула на стражей с сурово сжатыми губами и решительно шагнула вперед, вдруг оказываясь по ту сторону запертых врат. Безшумной черной тенью она уверенно направлялась в самое сердце кладбища, туда, где располагались усыпальницы древних знатных родов, зачастую давно преданных забвению. Построенные на века, они надежно хранили прах своих хозяев. Около одной из них, выполненной из белоснежного мрамора и украшенной изысканной каменной кружевной резьбой, она остановилась. Лунный свет, заливавший землю, причудливо выхватывал отдельные надгробия с ангелами, серебряя их своим холодным потусторонним светом, отчего казалось, что они оживают, поворачивая к ней свои грустные неземной красоты лики и расправляя за спиной белоснежные крылья. Какое-то время она, застыв, смотрела на эту картину, а после решительно шагнула внутрь, туда, где ее давным-давно ждали. Лишь когда ночь стала уступать свои права зарождающемуся дню, леди-вампир вернулась в свой особняк. Сегодня была славная ночь, и охота вполне удалась. Она была довольна впервые за несколько дней. Не вызывая слуг, скинула с себя окровавленную одежду и, оставшись полностью обнаженной, проследовала в роскошную купальню. Пусть она давно уже привыкла к виду крови, все же Леди предпочитала принимать ее внутрь. Вот и теперь она улыбнулась, увидев ведерка со льдом, что вышкаленные слуги, прекрасно знающие вкусы своей хозяйки, предусмотрительно оставили для нее на изящном столике, стоявшем здесь же, рядом с огромной мраморной ванной. Ведерко, в котором рубиновым сердцем застыл фужер с острыми хрустальными гранями, наполненный свежей и ароматной кровью. Прекрасно! Она медленно поднесла его к губам, смакуя ни с чем не сравнимый вкус и чувствуя, как силы вновь наполняют ее молодое соблазнительное тело.